11. Но если он написал эти стихи, чтобы отомстить ей, как понимать эпиграф к десятому стихотворению из Октавия Пасса, которого поляк цитирует по-английски? Парадокс любви. Мы любим одновременно смертное тело и бессмертную душу. Не испытывая влечения к телу, влюблённый не смог бы полюбить душу. Для влюблённого желанное тело и есть душа. относятся ли эти слова к Витольду. Полюбив её тело, он полюбил её душу. Выглядит правдоподобно, но по-прежнему не даёт ответа на вопрос, почему её тело, её душу. Вернёмся к Биатриче, настоящей Биатриче. Что заставило Данте выбрать её среди других женщин? Или к Марии? Что такого было в Марии, исполненной благодати? что подвигло господа посетить её в ночной тиши. Из гипгуп, из ломбравей, Абрис, Ягодец. В какой момент она, Биатрис, женщина, которой поручили пригласить на ужин заезжего вассалиста в тот роковой вечер в 2015 году, стала его единственной? Что такого в ней было, заставившее его выбрать именно её? Что божественное разглядел он в ней в тот вечер? И куда она делась? Теперь